Ледяное молчание. — Вам известно, де Пуэбла, какова судьба претендентов в этой стране? После паузы сухо осведомился король. — Да, но... — Если она играла со мной, она об этом пожалеет. — Помилуйте, ваше величество, никаких игр, никакого притворства. Генрих помолчал. «Я думал таким образом покончить с проблемой выплат приданного и вдовьей доли», — после паузы сказал он. «Такая возможность отнюдь не упущена, Сир. Как только принцессу обручат с принцем, Испания выплатит вторую часть приданного, и о вдовьей доли можно забыть», — уверил короля де Пуэбло. Заметив, что говорит слишком быстро, он сделал глубокий вдох и продолжил помедленней. Все трудности останутся позади. Их Величество, короли Испании, будут рады обратиться к папе за разрешением выдать их дочь за принца Гарри. Они считают принца отличной партией, а принцесса сделает так, как ей скажут, что освобождает вам руки, ваше Величество, позволяя найти достойную вас жену и возвращает ваше распоряжение доходы от Корнуола, Уэльса и Честера, Король Генрих пожал плечами и повернулся спиной к бегающему по кругу арабскому скакуну. «Итак, все кончено», — холодно подвел он итог. «Она не хочет меня. Я ошибся». «Значит, она относится ко мне как дочь?» Он хрипло рассмеялся, вспомнив поцелуй у реки. «Мне следует забыть эту историю». «Прошу вас». — Ваше Величество, она не может не подчиниться родителям. Что касается ее отношения к вам, смею вас уверить, она определенно отдает вам предпочтение. Она сама мне это сказала. Она разочарована. Но что может противостоять Изабелле Кастильской? — Довольно. — На этом закончим, — подвел черту Генрих VII. Развернулся и пошел прочь с конюшенного двора. Вид нового скакуна больше не доставлял ему удовольствия. — Я надеюсь, ваше величество не гневается? — хромая следом заискивающе справился посол, обращаясь к королевской спине. — Не в малой мере, — бросил король через плечо, — а обручение с принцем Гарри. Могу я уведомить их католических величеств, что договоренность достигнута? «Уведомляйте, посол!» «Дело сделано», — доложил он Каталине, стоя перед ней, по собственному ощущению, как мальчишка посыльный, в то время как она ловко выпарывала из платья бархатные вставки, чтобы его переделать. «Итак, я выйду за принца Гарри. Скучно подстать послу», — заключила Каталина. «Договор подписан». Пока только достигнуто соглашение. Придется подождать була из Рима, но, в общем, король не возражает. Очень злился. Очень, судя по тому, как он себя вел. И, думаю, это он еще сдерживался. Как он поступит, оторвалась от своего занятия Каталина. Де Пуэбло из вгляделся в ее лицо. Бледная, но не следа страха. Синие глаза подернуты дымкой, как у ее отца, когда у него на уме какая-то затея. Ничуть не похоже на девицу в отчаянном положении, скорее на женщину, которая надеется перехитрить самого опасного из соперников. В ней нет ничего трогательного. Она впечатляет, но не вызывает сострадания. Нет. — Представления не имею, — сказал он вслух. — Однако мы не должны давать ему никаких преимуществ. Необходимо немедленно выплатить оставшуюся долю преданного, то есть выполнить свои обязательства, для того, чтобы вынудить его выполнить свои. Что вы имеете в виду? Мою золотую посуду? Но она потеряла свою цену. Испорчена. Мы же на ней ели. А потом кое-что мне пришлось продать. «Как продать?» — ахнул посол. «Помилуйте, ваше высочество, она же принадлежит королю». «По-вашему, я должна была допустить, чтобы мои приближенные померли с голоду? Да и я должна что-то есть, доктор де Пуэбло. Не могли же мы всем двором без приглашения являться на обед во дворец и протискиваться там к столу для простонародья?»